Перси думала, что не отважится более сесть на парусник. Но нервничать по этому поводу ей не пришлось. Слишком о многом следовало теперь подумать. Измотанная тревогой миссис Бастебл, бессильно повисшая на руке своего мужа, мрачный Коль, упорно делающий вид, что ему все по силам, и доставить гроб с телом брата домой и утешить его невесту. И Элис. Он ни слова не проронил о своем отце и стремился домой, в совершенно иную жизнь. И Эйврил. «Не могу поверить, что ее больше нет», — сказала Перси, когда Элис подошел к ней на кормовой палубе, чтобы тоже посмотреть на острова, уходящие за горизонт. «Мы так сдружились, что я обязательно почувствую, если она умрет, правда?» «Но я сердцем знаю, она еще там, живая, там!» Она махнула рукой в сторону островов. «Она всегда будет там, в вашей памяти», — заверил ее Элис. «Пойдемте с палубы. В этих даренных одеждах вам должно быть холодно». Он был деловит, любезен и настойчив, как и со всеми остальными, и далек... как несбыточный сон. По прибытии в Пензанс Элис снял номера в хорошей гостинице и нанял камеристок для Перси и миссис Бастебл. Он договорился насчет кареты с эскортом верховых для пожилой читы, уезжавшей в Дорсет к дочери. Он нашел катафалк для гроба с телом Дэниела и фаэтон для Коля и отправил эту печальную процессию в Хартфордшир.